Пекинские оперы требуют большой выносливости. С удовольствием посмотрю еще, но без переводчика. Сразу после семи Карин ушла. Договорились встретиться вечером. Бергитта поспала еще часок, а когда позавтракала, уже пробила девять. Вчерашнее беспокойство развеялось. Вроде бы знакомое лицо, мелькнувшее после оперного представления, Наверняка просто ей померещилась. Воображение иной раз совершала такие пируэты, что она сама удивлялась, хотя пора бы и привыкнуть. Она сидела в большом холле, где бесшумные, как призраки-уборщики, обмахивали метелочками пыль с колонн. Досадуя на себя завялась, она решила найти какой-нибудь универмаг и купить китайскую игру. К тому же она обещала Стаффану привезти китайские приправы. «Молодой портье» Отметил у нее на карте, как пройти к универсальному магазину, где можно купить то и другое. Обменяв деньги в гостиничном банке, Бергитта Руслин вышла на улицу. Потеплела. В воздухе порхали легкие снежинки. Она прикрыла рот и нос шарфом и отправилась в путь. Через несколько шагов она остановилась, глянула по сторонам, По тротуару спешили люди, она смотрела на тех, что стояли на месте, курили, разговаривали по телефону или просто ждали, знакомых лиц не видно. До магазина бергита добралась без малого через час. Он располагался на улице под названием Ванпудзин Дайдзе. Занимал целый квартал, а внутри походил на огромный лабиринт. Войдя, бергита очутилась в жуткой толчее. Она заметила, что люди вокруг критически поглядывают на нее и комментируют ее одежду и внешность. А сама тщетно высматривала английские указатели. Когда проталкивалась к эскалатору, несколько продавцов окликнули ее на плохом английском. На третьем этаже нашелся отдел с книгами, констоварами и игрушками. Она обратилась к молодой продавщице, но в отличие от гостиничного персонала, и ее не поняла. Однако бросила несколько слов в микрофон местной связи, и рядом мгновенно вырос улыбающийся пожилой мужчина. — Настольные игры, — сказала Бергитта. — Где мне их найти? — Маджонг. Он проводил ее на другой этаж, где она вдруг оказалась среди стеллажей со всевозможными играми. Она выбрала две, поблагодарила за помощь и пошла к кассе, А когда игры запаковали и положили в яркий пластиковый пакет, уже своими силами добралась до продуктового отдела и по запаху выбрала неведомые пряные травы в красивых бумажных кулечках. Потом зашла в столовую у выхода, выпила чаю, съела китайский пирожок, до того приторный, что едва проглотила. Двое малышей встали рядом. И глаз с нее не сводили, пока мать, сидевшая за соседним столиком, не одернула их. Бергита как раз хотела встать и уйти, когда у нее вновь возникло ощущение, что за ней наблюдают. Она огляделась, всматриваясь в лица вокруг. Незнакомые. Раздосадованная этими фантазиями, она ушла из магазина. Поскольку же пакет оказался увесистым, вернулась в гостиницу на такси, размышляя о том, как провести остаток дня. С Карен они увидятся лишь поздно вечером, после обязательного банкета, с которого Карен при всем желании улизнуть не могла. Оставив купленные игры и пряности в гостинице, она решила посетить художественный музей, мимо которого проходил накануне. Дорога ей известна. Помнится, она видела и несколько ресторанов, где сможет перекусить, если проголодается. Снег перестал, в тучах появились просветы. Она вдруг почувствовала себя помолодевшей, куда более энергичной, чем утром. Вот сейчас я свободно катящийся камень, как нам мечталось в юности, подумала она, камень сонемевшей шеей. Главное здание музея выглядело, как китайская башня, уступчатая, с выступающими деталями кровли. Посетители входили внутрь, через огромные ворота. Поскольку музей был очень велик, Бергитта решила осмотреть только нижний этаж. Там проходила выставка, демонстрирующая, как народно-освободительная армия использовала искусство в качестве орудия пропаганды. Большинство картин выполнены в идеализированной форме. Запомнившиеся ей по китайским иллюстрированным журналам 1960-х. Но встречались и нефигуративные полотна, яркими красками, изображавшие войну и хаос. Повсюду охраны, гиды, преимущественно молодые женщины в синей униформе. Бергита попыталась обратиться к ним, но по-английски они не говорили. Проведя в музее несколько часов, она около трех снова вышла на улицу, бросила взгляд на больницу и на высотку, с подвесной террасой, потом зашла в ближайший к музею простенький ресторанчик, села за столик в углу, сделала заказ, указав на тарелки с едой на соседних столиках и на бутылку пива, а когда отпила глоток, поняла, что давно мучилась жаждой. Съела многовато, и чтобы стряхнуть сытую сонливость, выпила две чашки крепкого чая. В музее, Она купила открытки с китайскими картинами и теперь рассмотрела их. Внезапно бергита почувствовала, что Пекина с нее хватит, хотя провела она здесь всего два дня. Она нервничала, тосковала по работе и думала, что время просто утекает меж пальцев. Бродить по Пекину больше невозможно. Игры куплены, пряности тоже, а другой цели нет. План, — думала она. Сперва в гостиницу. отдохнуть, потом составить план. Я пробуду здесь еще пять дней, и только в последние два дня карен составит мне компанию. Когда она снова вышла на улицу, солнце скрылось за тучами и сразу похолодало. Она поплотнее запахнула куртку и дышала через шарф. Подошел какой-то мужчина с бумагой и маленькими ножницами в руке. На ломаном английском предложил вырезать ее силуэт, Открыл папку с пластиковыми кармашками, показал образцы своей работы. Первым побуждением было отказаться. Но все-таки она передумала. Сняла шапку, размотала шарф и стала в профиль. Силуэт был выполнен на удивление. Хорошо. И когда он запросил пять долларов, Бергитта дала ему десять. Мужчина был стар. Одна щека изуродована шрамом. Если бы могла, она бы послушала его историю. Она убрала силуэт в сумку, оба раскланялись и разошлись в разные стороны. Нападение застигло Бергитту врасплох. Она не успела сообразить, что происходит. Чья-то рука обхватила ее сзади за шею, запрокинула голову назад, и одновременно кто-то рванул к себе ее сумочку. Она закричала, стараясь удержать сумку, но шею тотчас сдавили сильнее. От удара под ложечку перехватило дыхание, и она упала, так и не увидев нападавших. Все произошло очень быстро, заняло вряд ли больше 10-15 секунд. Велосипедист, остановившийся рядом, и женщина с продуктовыми сумками помогли подняться.